Так и было. Расстроена из-за Ливии. Я хочу сказать, но сейчас она расстроена еще больше. Уволена. Вот почему она уехала к сестре. Не думаете, что ее итальянский был так уж плох, Как вы считаете? Кстати, я графиня Элетра Кавикьоли Джелли. Можете не представляться. Ваше имя мне известно. Между прочим, следует учить этих филиппинок, прислуживать за столом. Представляете, некоторые из таких бедных семей, что счастливы, если на столе вообще есть хоть какая-то еда. Они даже не знают, какие бокалы подавать. Но мне так жаль эту девушку. Я возьму ее к себе и дам какую-нибудь работу, пока Оливия... Она запнулась. Знаете... Мы делаем все от нас зависящее. Вы делаете? Меня не волнует, что вы делаете. Вот если бы у вас было восемь миллиардов лир, тогда другое дело. Я кое-что собрала, но этого недостаточно. А Патрик, конечно, прекрасный человек. Но у него не гроша за душой. Мне надо идти. Они могут услышать. До свидания. Она захлопнула дверь почти у него перед носом. Потребуется время, чтобы прийти в себя после общения с графиней Эллетрой Кавикерли Джелли. Он помедлил минуту внизу на площади, чтобы записать ее имя, и промокнул глаза, которые начали слезиться от яркого солнца. Потом убрал носовой платок и выудил темные очки. Было действительно тепло. В феврале во Флоренции резко повышается температура, и каждый год грипп укладывает в постель половину населения. Пышные серые облака собирались за солнечно-желтым фасадом церкви, напоминая, что тепло означает и сырость, но в эту минуту находиться на улице было приятно. Инспектор радовался этой привычной послеполуденной прогулки между Пьяца Санто Спирито и главным управлением на Виаборго-Оньесанти, а сегодня радовался особенно элетра Хорошее имя. Эта женщина похожа на молнию. Она явно раздражена. Но в чем причина? Главным источником раздражения, кажется, стала маленькая собачка, а еще заплаканная служанка. Восемь миллионов! Хм... Капитан Маэстернжелло... Был вызван к полковнику и оставил записку для инспектора, где говорилось, что если нет срочных сообщений, они увидятся, как обычно, завтра утром. Несмотря на это, инспектор отправил карабинера постучаться в дверь кабинета полковника, а сам остался ждать в коридоре, рядом с искусственным деревом в катке. Когда появился капитан, он вжидающе взглянул на инспектора но ничего не смог прочесть по выражению его лица. Лицо инспектора вообще редко выдавало его истинные душевное движения. Его присутствия оказалось достаточно, чтобы капитан понял, что-то произошло. — Они вышли на связь? — спросил он. — Да, требуют восемь миллионов. — Как я понял? Требования сопровождаются обычными инструкциями, но, боюсь... Ничего, кроме суммы, я сообщить не смогу. К сожалению, они отказались от моих посещений. «Не стоит так быстро расписываться в бессилии»,